Глава 63. Эрнест. Солдаты снова вернулись. Они разговаривали с офицером с родинкой под глазом. Эрнест наблюдал за ними, стоя у окна. Его не оставляло чувство, что за ним тоже наблюдают. Когда сегодня утром фортепиано выгружали из повозки рикши, один из солдат осмотрел его, прежде чем позволил переместить в пекарню. Но, возможно, он был чересчур обеспокоен. До него опять дошли те же слухи о том, что японцы оставили немецких евреев в покое. Возможно, он был в безопасности. Он отошёл от окна, сел на скамейку перед фортепиано и провёл правой рукой, которая полностью зажила и не требовала ношения перчатки по клавиатуре, наслаждаясь сильным звуком инструмента. а ей была бы так довольна. Последняя роза Шанхая зазвенела у него в ушах. Его сердце трепетало от счастья, когда он играл. Эрнест считал, что его китайский стал намного лучше, но аи всегда говорила, что он неправильно понимает интонации. Поэтому он переключился на Бетховена. «Это фортепиано должно быть стоило целое состояние», сказал мистер Шмидт, встав у прилавка. «Пятьдесят американских долларов», ответил за него Зигмунд, который помог перевести инструмент из отеля в пекарню. Эрнест купил его для своей девушки. «Ты истратил все свои сбережения, Эрнест?» спросила Мириам. Эрнест улыбнулся. Ему нравилось, что Мириам заботилась о нём. «Не переживай, у нас ещё достаточно денег». «Вы приведёте сюда свою девушку? Вы позволите нам познакомиться с ней?» спросил Зигмунд. «Конечно. Она ещё не знает про фортепиано. Я хочу сделать ей сюрприз». Она по-прежнему неприветливая. Мириам скрестила руки на груди. Этот жест напомнил ему их мать. Я же говорил себе Мириам. Она была немного замкнутой, но не неприветливой. Вы говорили, что она китаянка. Мистер Шмидт качал головой, а Гулда, стоявшая рядом с ним, завязывала на клетчатый фартук и хмуро смотрела на Эрнеста, как будто он был буханкой перепечённого хлеба. Он знал, о чём они думали. Они не очень хорошо знали китайцев, не говорили по-китайски и мало общались с местными жителями. Но как только они встретят Айи и узнают её получше, она им понравится. «Друзья мои, я собираюсь на ней жениться и начать с ней новую жизнь. Я вне себя от радости». «Всё это слишком быстро. Вы обсуждали это с Раввином?» Мистер Шмидт выглядел так, словно только что проглотил лимон. Если бы он захотел, если бы Айи захотела, они могли бы пойти в синагогу. Эрнест как раз собирался это сказать, когда в дверь пошатываясь вошел мужчина в форме цвета хаки и офицерской фуражки. Резкий запах алкоголя наполнил помещение. Внезапно воцарилась гробовая тишина, все замерли как вкупанные. У Эрнеста по коже побежали мурашки. Японцы обнаружили их. Офицер мог потребовать у него предъявить удостоверение личности и арестовал бы их всех. «Приятная фортепианная музыка. Очень хорошая». Офицер, спотыкаясь, подошёл к нему. Его слова были невнятными, он говорил по-английски с большим акцентом. Он попытался прислониться к фортепиано, но промахнулся и чуть не свалился на пол. «Пожалуйста, извините меня. Сегодня хороший день». Из Японии прибыла новая партия сакэ, и мы все перебрали. Я люблю Бетховена. Бетховен – самый лучший. Вы согласны? Лучшая музыка. Продолжайте играть». Мужчина был пьян, его глаза остекленели, лицо покраснело, под глазом блестела родинка. Он казался знакомым, но Эрнест не мог вспомнить, где он его видел. «Я рад услужить, сэр». Краем глаза Эрнест видел, как Зигмунд заслонил Мирям с собой, словно защищая. Мистер Шмидт, казалось, стал ниже ростом, встав за прилавок. Голда и другие пекари присели на корточки у стола перед прилавком. В горячем воздухе витал страх. Мужчина поклонился ему. «Спасибо. Я уже много лет не слышал такой прекрасной музыки и в такой прекрасный день. Мы встречались с вами раньше». «Не думаю, сэр». Эрнест посмотрел на Маузер в кобуре офицера. «Но вы выглядите знакомо. И ваша рука. Это звезда?» Ему не следовало снимать перчатку. «Прошу прощения. Я офицер Ямазаки. Ваше имя?» Офицер, который разыскивал его, который чуть не застрелил аи в ее клубе. Помнил ли он его еще? Руки Эрнеста задрожали. Эрнест трейсман Лайсман. «Лайсман!» – пробормотал Ямазаки. «Иностранцы наши гости, я полагаю, что они находятся под охраной в особых местах. Почему вы здесь? А эти люди? Какой вы национальности?» Его сердце заколотилось в бешеном темпе, пальцы задрожали, когда он заиграл симфонию номер пять Бетховена. Его слова определили бы его судьбу и судьбу всех людей в его пекарне. Конечно, он не мог притвориться британцем или американцем. Не мог сказать, что он азиат, поскольку даже пьяный мог видеть, что у него голубые глаза. Он мог бы солгать, что он немец без немецкого паспорта. Но Ямазаки рано или поздно обнаружил бы, что Эрнест не имеет гражданства. «Я еврей, сэр». Ямазаки икнул. «Что это?» Эрнест почувствовал волну нервного напряжения, исходящую от его людей. Стуча по клавишам фортепиано, он собирался ответить, но тут понял, что мужчина отшатнулся и закричал на кого-то у двери. Эрнест поднял глаза. У входа стояла Айи, держа в руках серебряную сумочку с заклёпками, похожими на бриллианты. В её ушах покачивались золотые серьги в форме листьев. Её лицо побледнело, и всё тело напряглось от страха. «Мисс Шао?» Офицер резко обернулся. Я знаю, кто ты такой. Ты тот пианист из ночного клуба «Тысяча и одно удовольствие». Эрнест встал. Пекарня закрыта, сэр. Не могли бы вы, пожалуйста, уйти? Все дружелюбие и вежливость Ямазаки испарились. С убийственным взглядом он сердито откнул в Эрнеста пальцем. Ты убил солдата. Ты, иностранец. Теперь ты в сговоре с китайцем. Сговор с китайцем заслуживает смерти. Ты! заслуживаешь смерти. Все вы заслуживаете смерти. Эрнест почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Но Айе... Он подал ей знак выскользнуть за дверь. Она сделала шаг. «Не двигайся! Никому не двигаться!» Ямазаки выхватил Маузер и прицелился в нее. «Нет!» Эрнест бросился на Ямазаки и попытался вырвать пистолет у него из рук. Раздался выстрел. Он был настолько громким, что у него заболели уши. Эрнест отступил назад и крикнул, чтобы все пригнулись и укрылись. Но Ямазаки снова поднял свой маузер. Эрнест выхватил у пекаря скалку и замахнулся ею на Ямазаки. Прогремел еще один выстрел. Каким-то образом Мириам потеряла равновесие и рухнула прямо перед ним. «Мириам!» Похолодев от страха, он со всей силы ударил Ямазаки скалкой по голове. Эрнест никогда в жизни ни на кого не нападал, но сейчас ему хотелось, чтобы этот человек умер. Этот пьянчуга застонал, раскинул руки и, наконец, осел на пол. Эрнест бросил скалку и обнял Мириам. «Боже, боже! О, боже!» Волна холодных мурашек пробежала по его спине. Он не мог толком разглядеть ее лицо, а ее волосы, убранные во французскую косу, были мокрыми. «Что происходит? Что случилось?» Мириам. Что-то красное потекло у нее изо рта, но она ничего не сказала. Ледяные пальцы ужаса сжали его сердце, он содрогнулся всем телом. «Скажи что-нибудь, Мириам! Ну же! С тобой все в порядке? Скажи хоть что-нибудь! Все будет хорошо! Мириам! Мириам!» Но она не ответила, не издала ни единого звука. Он крепко прижал ее к своей груди, целовал ее щеки, глаза, губы, умоляя ответить, сказать что-нибудь. «Пожалуйста, Мириам! Пожалуйста, пожалуйста! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Помогите мне!» В пекарне было необычайно тихо. Он слышал только свое дыхание, свои рыдания, свой голос. Потом кто-то позвал его. Он не мог понять, почему люди звали его, когда они должны были спасать ее. Но затем раздался вопль и волна рыданий. Он тонул. Он не мог дышать, не мог унять дрожь. Он посмотрел на бледное, испачканное кровью лицо Мириам, и тут до него дошло. Мириам, его сестра, с которой он переплыл океаны, которую отказался отпускать, которую поклялся защищать, умерла.